В отличие от Старого Света, в Америке не знали ни ячменя, ни пшеницы. Главным хлебным злаком здесь была кукуруза, древнейшая культура Земли. В Мексике обнаружены пыльца кукурузы, возраст которой 60 тысяч лет. При археологических раскопках найдены початки, отнесенные к 2500 году до нашей эры. Впервые кукуруза была одомашнена на плоскогорьях северного Туантепека и южнее, 22 градусов северной широты, около древнейших поселений Майя на территории современной Мексики. Название «Маис», данное карибскими индейцами кукурузе, в дальнейшем было закреплено в латинском наименовании вида. Отсюда кукуруза и распространилась по Америке, а потом и по другим континентам. Кукурузе поклонялись древние инки. Они соблюдали ритуал ежегодного посева кукурузы и приносили в жертву Богу первый урожай. Девы солнца изготовляли из кукурузы жертвенный хлеб. Утром в торжественной тишине на пороге храма солнца появлялись жрецы. В вознесенных над головой руках они несли золотой початок, сверкавший в первых солнечных лучах. Белые одежды жрецов, солнечные блики, величавые звуки мирных ударов и медный гонг, плывущий над толпой, создавали особо торжественный настрой. Преклонив колени и воздев руки к солнцу, толпа пела гимн, славящий божество, дарующие пищу. Ведь кукуруза, маис, была основной пищей аборигенов Южной Америки. В пищу шло зерно, метелки, пыльца. Из стеблей маиса строили жилища. Тлалок, бог кукурузы у ацтеков, считался также богом плодородия, дождя и урожая. Изображениями кукурузы покрыты стены храмов Центральной и Южной Америки. Индийской кукурузе посвятил вдохновенные строки Лонгфелла в поэме «Песнь о Гаявате». «Рос и зрел на солнце моис, и во всем великолепье, наконец, предстал на нивах, нарядился в кисти, в перья, в разноцветные одежды, а блестящие початки налились сладким соком» засверкали из подсохших, разорвавшихся покровов. Открыв Америку, Колумб открыл для европейцев кукурузу. 5 ноября 1492 года на острове Куба он записал в своем дневнике. Впервые видел зерно, называемое маисом. Растение поразило его не только видом, И размером зерен, но и тем, с каким почтением относились к нему индейцы. Первое изображение кукурузы в Европе появилось в травнике Леонардо Фукса в 1542 году. В 16 веке португальцы завезли кукурузу на западное побережье Африки в Индию и Китай. Позже об этом растении узнали в Малой Азии, откуда через Грузию. Оно пришло в Россию. Есть предположение, что в Россию кукурузу завезли из Западной Европы. Во всяком случае, название кукуруза определенно имеет венгерское происхождение. Сейчас в дикорастущем виде кукуруза неизвестна. Она занимает по площади третье место среди возделываемых культур земного шара, уступая первенство лишь пшенице и рису. Основные массивы кукурузы сосредоточены в Америке, которая дает более половины зерна в мире. В Европе основными производителями кукурузы являются СССР, Румыния и Югославия. Кукуруза не только ценнейший хлебный злак и необходимая силостная культура, но и давно известное в народе лекарственное сырье. Ботаническая характеристика Инкуруза – культивируемое, однолетнее, травянистое растение. Стебли высотой до 3 метров, толщиной до 3 сантиметров, одиночные, иногда их два, с хорошо выраженными узлами –